Глава шестая. Эрика. Наши дни. Мой мобильник завибрировал. Тихо застонав, я открыла глаза и потянулась к ночному столику, пытаясь нащупать телефон. Подхватив его, отсоединила шнур зарядного устройства и, широко зевая, провела пальцем по дисплею. Я пропустила звонок. «Вообще-то три. От Тревора, Ноя и от миссис Крист. Господи, зачем названивать в такую рань?» Однако потом я моргнула. Мои глаза округлились, когда я заметила время в правом верхнем углу дисплея. «Десять часов!» «Черт!» Судорожно вздохнув, я подскочила с дивана. «Проклятье!» «Душ принимать было некогда». потому что в эту самую минуту мне полагалось находиться на встрече с моим научным руководителем. Твою мать! Я ненавидела опаздывать. Рванув в коридор, я вдруг остановилась как вкопанная. Когда мой взгляд уперся во всполох красного цвета, я вспомнила, чем занималась прошлой ночью. Поэтому я так поздно легла. Я выпрямилась, глядя на стену, которую вчера выкрасила, и даже успела оформить. После того, как Майкл удалился из моей квартиры, я так разозлилась, что закатила истерику. Только в отличие от детей, которые плачут, кричат и дерутся, я до полного изнеможения красила и даже вбила несколько гвоздей. Не знаю, имела ли я вообще право менять цвет стен, но мне было все равно. Его самоуверенное предположение, будто я зависела от своих близких и была слишком уязвима, Задело меня и пробудило острую потребность что-нибудь изменить. Может, Майкл до сих пор считал меня наивной и неопытной школьницей. Вот только он сильно заблуждался. Я надеялась, что сегодня я его точно не увижу. Да и вообще, такие совпадения, как наши встречи, вряд ли будут случаться часто. Красный цвет напоминал мне о Рождестве, о яблоках, розах. И о болеях осенних красных кленов, которые мне так нравились в детстве. А еще огне в камине, лентах для волос и о вечерних платьях моей матери. Закончив красить, я повесила на стену привезенные из дома фотографии, и кинжал из дамасской стали. Я никак не могла избавиться от подозрений, что его прислал один из всадников. Или все четверо сразу. Этот таинственный подарок, наряду с их внезапным появлением в Тандербей вряд ли был простым совпадением. Но с чего бы вдруг они преподнесли мне такой кинжал? И имел ли Майкл к этому какое-то отношение? Мой сотовый опять запищал. Это пришло сообщение в голосовую почту. Вспомнив о времени, я даже зажмурилась. «Дерьмо!» Поспешив в спальню, я натянула первое, что попало под руку, собрала волосы в хвост. Потом подхватила коричневую кожаную сумку, бросив в нее кошелек с телефоном. Выбежала из квартиры и понеслась к лифту, по пути бросив мимолетный взгляд на дверь соседнего пентхауса. После того, как Майкл ушёл, подозрительные звуки меня больше не беспокоили. Но в той квартире точно кто-то находился. Сегодня нужно постараться обсудить это с комендантом. Я не могла чувствовать себя в безопасности, особенно после того, как за мной гнались на лестнице. «Доброе утро, мисс Фейн!» — поприветствовал меня мистер Паттерсон, когда я вышла из лифта. «Доброе утро!» — ответила я. И, быстро улыбнувшись, мужчине промчалась мимо ресепшена к вращающимся дверям. Ступив на тротуар, я мгновенно окунулась в суету и шум города. Люди шли с работы и на работу, занимались своими каждодневными делами, торопливо набирали скорость, обгоняя более медленных пешеходов и лавировали между автомобилями под аккомпанемент гудков такси и свиста. Низко в небе висели дымчатые облака темно-фиолетового оттенка, и, несмотря на конец августа, дул прохладный ветер. Я вдохнула аромат земли, различив его среди запахов кирпича и цемента. Свернув направо, я быстро зашагала в направлении Тринити колледжа. Миллион раз извинившись, я упросила научного руководителя выделить мне несколько минут в перерыве между ее встречами, и мы наконец-то смогли утвердить финальный вариант моего расписания, а заодно и долгосрочный план обучения. Занятия должны были начаться через пару дней, поэтому у меня гора с плеч упала после того, как мне удалось с ней пообщаться и выбрать правильный вектор на новый учебный год. После встречи я отправилась в книжный магазин за новыми книгами из пополнившегося списка литературы. Купила кофе и решила прогуляться по району, рассматривая витрины магазинчиков, наслаждаясь на редкость свежим днем и красотой сурового города. Мне здесь нравилось. Этому шумному мегаполису с его богатой культурой, библиотеками и музеями не имелось равных. При таком многообразии ресторанов не заскучают даже самые разборчивые гурманы. И при всем желании нельзя было не оценить по достоинству растущие вдоль в деревья, высаженные в клумбах цветы и живые изгороди перед зданиями. Это поистине изумительное и уникальное место. Однако город обладал еще неким мрачным обаянием. Высокие небоскребы заслоняли солнечный свет, кроны деревьев в парках пещерными сводами нависали над головой, а зеленая трава под ногами казалась практически черной. По утрам тихие аллеи утопали в тумане, и тебе оставалось лишь гадать, что таилось за его молочной стеной». Ты знал, что сам никогда не осмелишься туда заглянуть. Думаю, темную сторону Меридиан-Сити я любила больше всего, когда приезжала сюда в детстве. У моего бедра завибрировал сотовый в сумке. Не останавливаясь, я вытащила его и взглянула на экран. Увидев незнакомый номер, глубоко вздохнула. Кажется, я догадывалась, кто это мог быть». В академии курсантам обычно не разрешалось пользоваться личным телефоном, поэтому я сделала вывод, что Тревор звонил с помощью телефонной карты. Отсюда и странный номер. Я приобрела богатый опыт в подобных делах, пока парень находился в летнем тренировочном лагере. «Это ты, Мичман?» — ответила я, пытаясь его поддразнить. «Наши семьи были очень близки». И, несмотря на то, что мы с Тревором, скорее всего, будем изредка видеться, поэтому я хотела остаться с ним в хороших отношениях. «Как проходит первый день в большом городе?» — спросил парень гораздо более спокойным тоном, чем тогда на вечеринке. «Отлично!» Я выбросила стаканчик в урну и двинулась дальше. Только что заходила в книжный, купила недостающие учебники. «Славно! А квартира как?» Я тихо засмеялась, покачав головой. «Она огромная. Уверена, ты и сам в курсе. Я люблю твою маму, Тревор. Но знаешь, в это дело ей не обязательно было вмешиваться». «О чем ты?» «О квартире в доме, который принадлежит твоей семье», намекнула я. Тревор наверняка об этом знал, раз допустил, что я увижусь с Майклом. «Что ты имеешь в виду под домом, принадлежащим моей семье?» Его голос зазвучал резче. Делькур. Я понятия не имела, что этим жилым комплексом управляют Кристы. Твою мать! Прорычал Тревор, ты живешь в делькуре? Почему мне не сказала? Я ничего не ответила, недоумеваясь, с чего вдруг эта информация вообще была столь важна для него. Летом я лишь мимоходом упоминала, что нашла квартиру, не вдаваясь в подробности. К тому же он не спрашивал, «С Делькуром что-то не так?» «Не считая того, что меня обвели вокруг пальца, чтобы там поселить». «Рика», — строгим голосом произнес Тревор, «найди другое жилье". «Почему?» «Потому что я не хочу, чтобы ты там находилась». «Почему?» — снова спросила я. Его родители одурачили меня, предложив снять квартиру и не упомянув, что здание принадлежит им. «А теперь Тревор». Приказывает мне убраться отсюда. С меня хватит. Слишком много людей диктовало мне, что делать. Ты еще спрашиваешь, выпалил он. Собери вещи и положи в отеле, пока не найдешь другую квартиру. Я серьезно. Ты не останешься в Делькуре. Я остановилась, слегка приоткрыв рот, и не понимаешь, что черт возьми его не устраивало. Делькур принадлежал семье Тревора. Наоборот, парень должен ратовать за то, чтобы я там поселилась. Разве не так? И кем Тревор себя возомнил, командуя мной? Знал ведь, что этим ничего не добьется. «Послушай», — проговорила я, стараясь сохранить спокойный тон. «Я понятия не имею, в чем дело. Но в здании отличная система безопасности. Пусть это не совсем то, на что я рассчитывала, только занятия начинаются через два дня. Я не хочу переезжать в разгар первой учебной недели». «Если не придется, конечно». «Я не хочу, чтобы ты там находилась», — рявкнул он, повторив свой приказ. «Ты поняла?» Я стиснула зубы. «Нет, не поняла, потому что ты ничего мне не объяснил», — процедила я. И «Если помнишь, ты мне не отец». На другом конце линии послышался его горький смех. «Ты, наверное, все это спланировала, да? Ты прекрасно знала, что делаешь». закрыв глаза я покачала головой я не понимала о чем говорил тревор только мне это уже было безразлично я не перееду не хочу конечно я и не предполагал что ты захочешь и что это должно значить выкрикнула я однако мой телефон снова пискнул снова взглянув на экран я увидела значок разговор завершён и раздраженно запрокинула голову назад какого черта Почему Тревор был против моего нахождения в Делькуре? Он ненавидел Меридиан Сити, но причем здесь жилой комплекс. Когда на меня снизошло понимание, я даже зажмурилась. Майкл. Тревор презирал Майкла, а Майкл жил в делькуре. Он не хотел, чтобы его брат находился по соседству со мной. Но если Майкл не обращал на меня внимания дома, здесь тоже ничего не изменится. проклятие. Да я бы и не узнала, что мы живем в одном здании, если бы не столкнулась с ним прошлой ночью. У меня не было причин думать, будто мы станем видеться регулярно». Я тяжело вздохнула и провела пальцами по лбу, стирая выступившую испарину. Из-за этого спора я не на шутку разнервничалась. Плюс ко всему во мне плескался переизбыток энергии, который нужно было выпустить. Сжав мобильник, я буквально ощущала в кулаке эфес рапиры, а в ногах неумолимую тягу двигаться. Я подняла телефон и ввела запрос в строку поиска «Фехтовальные клубы». «Здравствуйте!» Подойдя к стойке ресепшена клуба «Хантер Бейли», я заметила, как администратор резко поднял голову. «Я увидела объявление в интернете, что у вас есть фехтовальный клуб». «И хотела поинтересоваться, проводите ли вы открытые бои?» Мужчина сдвинул брови. «Простите, что?» — с явным недоумением в голосе произнес он. Я стушевалась, не понимая вопроса. Хантер Бейли славился как один из самых активно действующих фехтовальных клубов в штате, предлагая частные уроки и большие площадки для групповых тренировок. К тому же это оказалось единственное место в городе, где можно было заняться фехтованием. Однако данное учреждение производило более серьезное впечатление в сравнении с тем, к чему я привыкла в Тандербэй. Паркетный пол устилали роскошные ковры, а лестницы и мебель были выполнены из темной древесины. В декоре тоже преобладали темные оттенки вроде травянисто-зеленого, черного и полуночно-синего. Клуб выглядел старомодно, мрачно и очень по-мужски. Когда я вошла, то сразу обратила внимание на роскошный мраморный куполообразный потолок с винтажными окнами. Фехтование сделала еще одну попытку я, уставившись на молодого мужчину в костюме. Я ищу клуб. Если необходимо, я приобрету абонемент. Уроки мне на самом деле не были нужны. Я занималась фехтованием практически всю свою жизнь, но я бы с удовольствием пообщалась с другими фехтовальщиками, нашла партнера для тренировочных поединков и завела новых друзей. Только мужчина смотрел на меня так, словно я говорила по-японски. «Рика!» — окликнул меня низкий голос. Обернувшись, я увидела Майкла, который вошел через парадный вход и шагал к нам через холл. «Что он здесь делает?» Майкл подошел ко мне. Сегодня на нем были свободного покроя джинсы и темно-синяя футболка. Что бы он ни надевал, одежда всегда подчеркивала его рост, рельефную грудь и мощные руки. На плече у него висела спортивная сумка, и поверх нее брошен черный свитер. «Что тебе нужно?» Его голос звучал, как всегда, язвительно. Я открыла рот. «Я... Ам... «Вы знакомы с этой юной леди, мистер Крист?» Встрял в разговор администратор. Майкл пристально смотрел на меня, явно не радуясь нашей случайной встрече. «Да». Администратор кашлянул. «Что ж, ее интересует возможность присоединиться к нашему фехтовальному клубу, сэр». Уголок рта Майкла приподнялся в ухмылке. Он кивнул парню. я разберусь». Я проводила взглядом администратора, скрывшегося в комнате для персонала. Мы остались одни в тихом зале. Из-за закрытых дверей позади меня доносились приглушенные голоса. «Не знала, что ты фехтуешь». Я вцепилась в ремешок своей сумки. «С чего ты взяла, что я фехтую?» Я оглянулась вокруг, указывая на то, где мы находились. «Ну?» ты в фехтовальном клубе». «Нет», — протянул он с иронией, — «я в мужском клубе». «Мужской клуб? Вроде стриптиз-клуба?» Однако, посмотрев по сторонам, я не обнаружила признаков присутствия стриптизерш или уединенных комнат для приватных танцев. Хантер Бейли производил впечатление приличного, элегантного и старомодного заведения, похожего больше на музей, где следовало соблюдать тишину и ничего не трогать. Я озадаченно покачала головой. «Я ничего не понимаю. Что ты имеешь в виду?» Вздохнув, Майкл опустил голову и взглянул на меня так, будто его терпение было на исходе. «Хантер Бейли — это закрытый мужской клуб Рика», — пояснил он. «Место, где парни занимаются спортом, плавают, парятся в сауне и обсуждают всякую фигню». Вдали от людей, которые чертовски их раздражают. «Чертовски их раздражают?» «Например, женщин», — предположила я. Майкл просто продолжал смотреть на меня, удерживая ручку своей сумки и слегка наклонив голову. «Значит, я вновь огляделась, потом снова повернулась к нему. Женщинам действительно нельзя сюда заходить?» «Да». Я закатила глаза. Это просто чушь какая-то. Неудивительно, что администратор так странно на меня посмотрел. Тогда почему они не вывесили снаружи знак с надписью «Женщинам вход воспрещен»? Хотя, полагаю, от этого женщина еще сильнее тянуло бы заглянуть в клуб. Он подошел ко мне ближе. Когда женщины наслаждаются специальными развлекательными программами для дам, или приватными зонами в тренажерных залах — это нормально. Но если парню хочется побыть в его личном пространстве, ты считаешь это старомодным?» Мой взгляд был прикован к его ореховым глазам. Сиявший в них янтарный огонек дразнил меня и заигрывал со мной, как кошка с мышкой. Его рассуждения имели смысл, и Майкл это знал. В желании мужчины иметь свое пространство не было ничего зазорного. Кому от этого плохо? Никому. Однако то, что я лишилась доступа к своему любимому занятию, вывело меня из себя. Я всего лишь хотела пофехтовать, пожав плечами, сказала я. А в этом городе выбор площадок весьма ограничен, поэтому... Мне жаль, что таких, как ты, немного. И собственного клуба у вас нет, — ответил он равнодушно. Без тени сожаления в голосе. «Кстати, начался дождь. Тебе нужна машина, чтобы добраться до дома?» Опустив глаза, я заметила на его футболке маленькие темные пятна. Должно быть, погода испортилась уже после того, как я вошла в здание. Ясно понимая, что Майкл хочет поскорее сплавить меня отсюда, я покачала головой. «Ладно». И, оставив меня стоять в холле, парень направился к двустворчатым деревянным дверям. Уже повернувшись, чтобы уйти, я вдруг заметила твидовую кепку, лежавшую поверх стопки антикварных книг на верхней полке застеклённого шкафчика. Улыбнувшись, я закусила губу, потому что не смогла удержаться. Не раздумывая, я бросила сумку на пол, подбежала к шкафчику, Схватила свою находку и, перепрыгивая через две ступеньки сразу, взлетела вверх по лестнице. Я натянула кепку на голову, спрятав под нее волосы. «Эрика!» — раздался позади меня громогласный рык Майкла. Только я не остановилась. Сердце неслось галопом, Руки, зудевшие от выброса адреналина, сжались в кулаки. Добравшись до второго этажа, я юркнула за угол и заправив, Выбившиеся пряди глубже под кепку быстро пошла по коридору. Сзади донесся скрип лестницы. Я оглянулась, но Майкла не увидела, лишь услышала его тяжелые шаги. Черт! Вспомнив тот давний случай, когда он обнаружил меня в катакомбах, я едва не засмеялась. Тогда мое любопытство ему понравилось. Майкл даже развлёкся, позволив мне присоединиться к нему. Но сразу после той ночи он отдалился от меня, словно ничего не произошло. Может, он вспомнит? Я быстрым шагом пересекла холл. Проходя мимо открытых дверей, слышала смех и звуки беседы. Однако останавливаться, чтобы посмотреть, не стала. Мне навстречу вышли двое мужчин в костюмах. Они оба держали в руках сигары и над чем-то хохотали. Я опустила голову, прекрасно понимая, что моя фигура сразу выдает во мне женщину. Разминувшись с мужчинами, я краем глаза заметила, как один из них, что-то заподозрив, обернулся, но меня не остановил. В конце коридора я открыла дверь и, войдя в какое-то помещение, сразу же захлопнула ее за собой. Я выдохнула, не зная, увидел ли Майкл, куда я делась, хотя была не против, чтобы он меня нашел. В конце концов, суть моих действий в том и заключалась. Развернувшись, я обнаружила в центре помещения ринг. Его окружали различные снаряды и боксерские груши. И в данный момент здесь тренировалось человек пятнадцать. Они участвовали в спаррингах и что-то обсуждали. Я мгновенно скрылась за одной из множества колонн, протянувшихся вдоль зала, и осторожно выглянула из-за нее, проверяя, не увидел ли меня кто. Дверь распахнулась. Резко обернувшись, я увидела Майкла. Лицо его пылало яростью. Закрыв дверь и выхватив в полутьме мою фигуру, он пронзил меня взглядом, говорившим, что мне крышка. «Иди сюда!» — одними губами произнес Майкл и поманил меня пальцем. Парень медленно продвигался в мою сторону, Вероятно, стараясь не привлекать внимание к моим выходкам, чтобы я его не опозорила, я попыталась сдержать улыбку, но была уверена, что Майкл ее увидел. Вместо того, чтобы послушаться, я решила продолжить игру. Развернувшись, я заскользила по периметру комнаты, по возможности держась позади колонн, и потом юркнула в другой дверной проем. И до того, как закрыла дверь, увидела, что Майкл плотно сжавший губы, последовал за мной. Но как только я посмотрела вниз на сланцевую плитку и услышала шум воды, сразу поняла, что облажалась. «Дерьмо!» — прорычала я тихо. Я замешкалась, подумывая вернуться обратно, но там меня ждала встреча с Майклом. Опустив как можно ниже голову, я быстрым шагом прошла через короткий коридорчик Чувствуя на себе взгляды посетителей, почти пробежала через парную, сауну мимо огромных джакузи. Практически не дыша проскочила мимо нескольких парней, сидевших на диванах вокруг бассейна. Нырнув в раздевалку, я подняла глаза и увидела молодого блондина, который направлялся прямиком ко мне, поэтому свернула налево в пустынный проход, где услышала новые голоса. Я остановилась и спряталась за вереницей личных шкафчиков. Слева бахнула дверь. Справа беседовали двое мужчин. С минуты на минуту меня догонит Майкл. Прислонившись к холодному металлу, я огляделась вокруг в попытке сообразить, в какой стороне находился выход, если он тут вообще был. И вдруг дверь раздевалки захлопнулась с такой силой, что я вздрогнула. спиной почувствовав, как завибрировали стенки шкафов. «Мистер Торренс», — произнес мужчина, — «здесь не курят». «Отвали!» В ту же секунду по моей коже пробежали мурашки, а сердце пропустило удар. Я замерла, страшась пошевелиться. Мне был знаком этот голос. «Мистер Торренс?» Тихо прокравшись к крайнему шкафчику, Я выглянула из угла, уже зная, что увижу, хотя надеялась на обратное. Горло свело судорогой. «Ох, черт!» — прошептала я. «Дэймон Торренс». Закрыв глаза и откинув назад голову, он сидел в мягком кресле. На его шее, руках и торсе блестели капельки воды. На нем не было ничего. за исключением полотенца, обернутого вокруг бедер. Зажав между пальцами сигарету, Деймон поднес ее к губам и сделал затяжку. Оранжевый огонек сверкнул ярче, после чего превратился в пепел. Затем, точно так, как я помнила, он медленно выдохнул, отчего дым поднялся вверх, не струей, а облаком, сродни туману, и рассеялся в воздухе у него над головой. От табачной вони, пробудившей воспоминания о той ночи, у меня скрутило живот. Тогда мне пришлось два раза принять душ, чтобы смыть с себя этот запах. За прошедшие годы я не раз сожалела о том, что случилось с друзьями Дэймона. Но только не с ним. Его мне было не жаль. Внезапно чья-то рука накрыла мой рот. Задохнувшись, я отшатнулась назад и врезалась в крепкую грудь. «У меня нет времени разбираться с тобой», — предупредил Майкл, прижимая губы прямо к моему уху. Парень отпустил меня. Развернувшись, я посмотрела ему в лицо. В его глазах пылала ярость. «Кажется, мой план не сработал. Происходящее Майкла явно не позабавило». «Почему я не знала, что твои друзья вышли из тюрьмы?» — спросила я тихо. «Тебе-то какая разница?» Какая разница? На самом деле большая. Я была с ними той ночью накануне ареста. Позже произошло кое-что еще, о чем Майкл, скорее всего, не подозревал. Просто думала, что это станет грандиозным событием, так же тихо продолжала я. В Тандербэй, по крайней мере, я ничего не слышала об их освобождении, и это странно. Странно то, что я до сих пор стою здесь, «И зря трачу на тебя время!» Он опустил голову, придвинувшись ко мне ближе. «Ты уже набегалась?» Я старалась не поднимать на него глаза, уставившись в его грудь и пытаясь не обращать внимания на то, что в глазах защипало. «Тебе не обязательно!» Чуть слышно пробормотала я и замолчала, не в состоянии продолжать дальше. «Что не обязательно?» Ощущая, как начинает дрожать подбородок, я стиснула челюсти и решительно встретилась с Майклом взглядом. «Так говорить со мной. Не обязательно быть таким жестоким». Майкл по-прежнему пристально смотрел на меня. Грозная гримаса застыла на его лице. «Было время», — продолжила я, стараясь успокоиться. «Когда тебе нравилось со мной разговаривать, помнишь?» когда ты заметил меня, увидел и... Однако я замолчала, заметив, как он почти навис надо мной и уперся руками в колонну позади моей головы. «Существуют места, не предназначенные для тебя», произнес Майкл медленно, раздельно и со значением проговаривая каждое слово, будто говорил с ребенком. «Когда ты желанный гость, тебя приглашают». «Если тебя не приглашают, значит, не желают увидеть. «Уяснила?» Так объясняют детям, почему сначала нужно есть овощи и только потом десерт. «В конце концов, это так просто, Рика. Почему ты не можешь это понять?» «Майкл пытался сказать, что я мешалась под ногами и надоедала. Он не хотел моего общества. Тебе здесь не место». Тебе здесь не рады. Ясно, снова повторил Майкл. Я сжала зубы, размеренно дыша через нос и напряглась всем телом, пытаясь не сломаться. Глаза обожгло молнией. Никогда прежде я такого не чувствовала. Он игнорировал меня, относился снисходительно, порой оскорблял. Однако его сегодняшняя жестокость ранила настолько сильно, что не передать словами. «Ты вообще понимаешь, о чем я, Рика?» — гаркнул Майкл, заставив меня вздрогнуть. «Собаки слушают внимательнее, чем ты!» Мои глаза мгновенно наполнились слезами, подбородок задрожал. Я проглотила ком, застрявший в горле, и ощутила ноющую боль в животе. Мне хотелось провалиться сквозь землю, исчезнуть, обо всем забыть. Не дав ему шанса с триумфом насладиться моим поражением, я оттолкнула его руку и в слезах побежала в ту же сторону, откуда пришла. Перед глазами все плыло. Когда я снова пронеслась мимо бассейнов, распахнула дверь раздевалки, стремясь поскорее отсюда выбраться и сражаясь с рыданиями, рвавшимися из груди. Кепка слетела с головы, и волосы рассыпались по спине. Я пробежала через боксерский зал, наплевав на то, видел ли меня кто-нибудь или нет, и распахнула следующую дверь. Утерев слезы, помчалась по коридору, вниз по лестнице. На полпути я столкнулась еще с одним человеком. Остановившись, вскинула голову вверх и застыла от ужаса. «Кай!» — прошептала я, потрясенная еще одной встречей. Я была сбита с толку. Деймон здесь, Кай здесь, Уилл тоже? И все они живут в Меридиан-Сити?» Я не знала, поддерживал ли Майкл с друзьями связь, пока они отбывали срок в тюрьме. Только сейчас стало очевидно, что поддерживал. Кай склонил голову на бок и, вытащив руку из кармана, подхватил меня за локоть, чтобы поддержать. Однако я отшатнулась. Он пристально смотрел на меня. В идеально выглаженном черном костюме и белой рубашке Кай выглядел отлично, как и всегда, хотя он заметно набрал мышечную массу с тех пор, как я видела его в последний раз. Услышав позади себя тяжелые шаги, я резко обернулась и увидела появившегося из-за угла Майкла. Они снова все вместе? Обогнув Кая, я рванула вниз по лестнице, подхватила свою сумку с пола, и выскочила за дверь. Одно дело Майкл, а вот находиться рядом с его товарищами я не хотела. «Рика!» — заорал Майкл у меня за спиной. Дверь захлопнулась, заглушив его крик. Я сбежала вниз по ступенькам под прохладный дождь, сразу же намочивший мои волосы, лицо и руки. Перекинув ручку сумки через голову на другое плечо, я отвернулась от Швейцара, раскрывшего надо мной зонтик. «Поймать вам такси, мисс!» Я отрицательно покачала головой и свернула направо, выйдя на тротуар. Мелкие капли дождя барабанили по моим рукам. «Подгони мою машину!» — раздался возглас позади меня. Обернувшись, я увидела, что это Майкл рявкнул на парковщика. Затем он оглянулся, встретившись со мной взглядом, а я быстро зашагала прочь. «Стой!» — приказал Майкл. «Я ушла!» — бросила я, поворачиваясь к нему. «Так хорошо!» «Чего еще ты от меня хочешь?» Внезапно Майкл схватил мою сумку и дернул вверх. Срывая ее с меня, парень едва не свернул мне шею. «Что ты делаешь, черт побери?» Однако Майкл уже шел к своей машине, забирая ключи у ожидавшего его парковщика. Парень распахнул заднюю дверцу, бросил мою сумку вместе с телефоном и ключами от квартиры на заднее сиденье, после чего шагнул к передней пассажирской дверце и открыл ее. «Садись», — потребовал Майкл с искаженным от злости лицом. Тяжело дыша, я покачала головой. «Какого хрена?» Меня все больше прельщала идея выпросить у коменданта запасные ключи и купить новый грёбаный телефон, просто чтобы сбить с Майкла спесь. Только мои учебники тоже лежали в сумке и расписание занятий, не говоря уже о свидетельстве о рождении, и карте вакцинации, которые мне пришлось предоставить приемной комиссии после встречи с научным руководителем, чтобы они сделали копии. Я сердито нахмурилась. Слезы мгновенно уступили место ярости. Подойдя к машине, и оплюхнулась на пассажирское сиденье и вырвала дверь из схватки Майкла, захлопнув ее. Увидев, как он обогнул капот, направившись к водительской стороне, в ту же секунду обернулась, схватила свою сумку и, открыв дверь, выскочила наружу. Однако далеко уйти мне не удалось. Еще до того, как моя задница оторвалась от сиденья, Сильная рука вцепилась в мое плечо. Майкл схватил меня за воротник и втащил обратно в салон. Я вскрикнула, но он отобрал у меня сумку и опять швырнул ее на заднее сиденье. «Мистер Крист, мне позвать кого-нибудь на помощь?» обеспокоенно спросил парковщик, возникший рядом с открытой дверцей. Майкл сжимал мою ключицу, удерживая меня на месте. А я уже была готова разрыдаться. Сэр, парковщик потянулся ко мне с тревогой на лице. "Юная леди, не прикасайся к ней", прорычал Майкл. "Закрой дверь". Мужчина на мгновение ошарашенно разинул рот, будто собирался возразить, однако потом лишь бросил взгляд на меня и в итоге, сделав шаг назад, захлопнул дверцу. Я сказала, что меня не нужно подвозить, выдавила я. Ты хотел, чтобы я ушла, Тогда и же мне уйти. Майкл завел машину. На его скулах играли желваки. Волосы, промокшие под дождем, блестели. Я не хочу выслушивать нотации моей матери из-за того, что ты убежала в слезах, выпалил Майкл. Я тяжело дышала, а кожа уже пылала от ярости. Развернувшись и подобрав под себя колени, я подалась к нему. «Я гораздо сильнее, чем тебе кажется», — закричала я, «так что можешь проваливать ко всем чертям». Вдруг Майкл стиснул мой затылок и дернул меня к себе, сжав в кулаке волосы. Я взвизгнула, ощутив, как соднит кожу. «Чего ты от меня хочешь, а?» — спросил он, тяжело дыша и испепеляя меня взглядом. «Что такого восхитительного ты во мне видишь, мать твою?» Я дрожала, не отрывая от него глаз. «Что я в нем видела?» Ответ был очевиден. Мне даже обдумывать его не пришлось. Я видела то же, что он увидел во мне несколько лет назад в катакомбах. Голод, потребность вырваться из оков, желание найти того единственного человека на планете, который поймет меня, соблазн добиться того, что, по словам окружающих, мы не могли получить. Я видела себя. Всякий раз в детстве, когда мне было одиноко или когда я искала нечто, чего не могла выразить словами, рядом с ним я не чувствовала себя такой потерянной. Только тогда я не чувствовала себя потерянной. Я покачала головой, опуская голову. По щеке скатилась слеза. «Ничего», — чуть слышно ответила я. От отчаяния у меня сводило горло. «Я просто глупый ребенок». Слегка отстранившись, я ощутила, как Майкл медленно отпустил мои волосы. Опустив ноги, я села обратно на сиденье. Сглотнула и плотнее укуталась в свою клетчатую рубашку, прикрыв левую сторону шеи. Он не желал меня знать. Я ему не нравилась. И я хотела, чтобы данный факт перестал причинять мне боль. Меня уже тошнило от мечтаний. Тошнило от того, что я заставляла себя сохранять отношения с Тревором, потому что верила, будто это исправит меня. Тошнило от того, что я желала скверного человека, постоянно унижавшего меня. Они оба мне надоели. Я выпрямилась и уставилась на свои колени, пытаясь заставить свой голос звучать, как обычно. «Я хочу вернуться домой пешком», проговорила я, стягивая с заднего сиденья сумку и обхватив пальцами дверную ручку. Потом, помолчав, добавила, по-прежнему не глядя на Майкла. «Я приношу свои извинения за то, что обманом проникла в клуб. Такого больше не повторится». Открыв дверь, я сразу же вышла под ливень и под то и дело раздававшимися раскатами грома побрела домой.